Прощения некуда. Планомерный отстрел. Край говорил, что их не так уж много, надо с ними покончить. Я с удовольствием поучаствую в таком мероприятии, только не ты. Моя жена никогда не будет наёмным убийцей. И потом это не так просто, как с технической, так и с моральной стороны дело. Люди в сером умеют постоять за себя, а то, что цель оправдывает средства, это положение обанкротилось так давно, что не стоит вспоминать.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 Что ещё можно предпринять? Много чего, я думаю, надо только правильно поставить вопрос. Наверняка существует способ развалить Клеанскую империю. Анжелина поднесла к губам бокал, на её лбу обозначилась морщинка, когда она задумчиво нахмурила брови. А если организовать восстание на захваченных планетах, произнесла она. Если клеанцы займутся усмирением уже захваченных планет, то захват новых станций просто невозможен. Это уже ближе к истине, но не совсем верно. Движения сопротивления проблемы не решат. Это видно на примере Бурады. Ты же слышала, что рассказывала Тазы. Сопротивление стихает в результате ответных действий клянцев. Если убивают одного из них, они расстреливают 20 обитателей Бурады.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 А если бы это нашествие было похоже на какую-нибудь форму жизни, что-нибудь вроде гадкой зелёной поросли, когда можно было бы оборвать побеги, вырвать её с корнем. Анжелина разломила булочку, чтобы проиллюстрировать свою мысль, а потом укусила её. И собралась было заговорить опять, но я поднял руку. Постой. Не говори ничего. Я думаю, что-то крутится в голове сейчас, сейчас. Я забегал по комнате, прикидывая и так, и эдак, что-то взвешивал, что-то сравнивал, что-то прибавлял, а кое-что наоборот выбрасывал и зачёркивал, будто решал сложную математическую задачу. Наконец, всё стало на свои места. Всё стало ясно и понятно. Я схватил стакан, рухнул в кресло и громко объявил: "Я гений. Знаю, поэтому я за тебя и вышла. Внешне ты не очень привлекателен, Ты скоро пожалеешь о своих словах, женщина. А сейчас выпьем за мой план и за победу. Мы чокнулись и выпили. А что за план? спросила Анжелина. Это я пока рассказать не могу, и не потому, что ты будешь смеяться, а потому что ещё не проработаны все детали, и он не закончен. Но первая часть операции ясна и должна начаться немедленно, если не раньше. Как ты думаешь? Серые уже объявили, что край похищен. Сомневаюсь. Переговоры к леанцам прослушиваются постоянно, но ничего подобного мы не слышали. Это не та новость, о которой они будут трубить на весь мир. Я тоже так думаю. Прибавь к этому исключительный эгоизм и свойственное им глубокое равнодушие друг к другу. Я собираюсь сыграть на том, что никто не знает о похищении края. Каким образом